Они ждали весь день и всю ночь, поочередно уходя на заимку греться и пить чай, но купец упорно отсиживался в своем убежище. За ночь лед заметно осел, а в некоторых местах рухнул на землю. Утром семён и Прокоп решили, что Сергей Ильич либо сдох, либо его совсем не было в ледяной норе. Ждать он надоело, а к тому же на востоке началась сильная орудийная канонада. Во второй половине дня пушки заговорили еще сильней, нужно было уезжать. Тогда семён отвязал от пояса бутылочную гранату и, заставив укрыться за кочками прокопа с партизанами, метнул ее в щель. Взрывом расколол и обрушило ледяной навес метра на два в ширину. Вход в щель оказалось плотно закупоренным ледяными глыбами полуметровой толщины. «Ну, сдыхай, змея под колодной, если ты еще дышишь», — сказал Семен и партизаны, возбужденно переговариваясь, пошли искалка Через час они подъезжали уже к Мунгаловскому тесовые и цинковые крыши которого ярко блестели на вешнем солнце. Майским утром подъезжал Василий Андреевич Улыбин к Мунгаловскому, в котором не был целых пятнадцать лет. При виде знакомых места уложнились и подобрели его глаза. Теплая улыбка, заплутавшись в усах, преобразила угрюмо озабоченное лицо. Он глядел на родные сопки, слушал ликующих в небе жаворонков и заново переживал свою молодость. От нахлынувших воспоминаний было одновременно и радостно, и грустно. Дорога шла горной извилистой падью от устья к вершине, вдоль промытого дождями глубокого рва. Весенние ветры завалили ров рыжими колючками перекати поле. Эти колючки напоминали ему ту невозвратимую пору, когда он ездил еще пристежником у брата Терентия. Целый день он сидел на коне как прикованный, и не было ни конца, ни края этому однообразному, нагонявшему смертную скуку занятию. Единственным развлечением для него было следить за колючками. Перегоняемые ветром с места на место, они, казалось, играли в увлекательную и замысловатую игру. Скоро справа и слева от дороги потянулись высокие конусообразные сопки в сизых россыпях камня и в белых обнажениях известняка. У одной из сопок, на макушке которой торчала похожа на пожарную каланчу скала, увидел он подходившую к самой дороге отцовскую залежь. О многом напомнили ему и скала, и залежь. неприступные от отполированной ветрами и ливнями скале в дни его детства гнездились орлы. Однажды, когда восьмилетний Васька мирно играл у огнища на таборе с кудлатым пестрым щенком, налетел орел и, переполошив его, унес щенка к себе в гнездо В наказание отец подкараулил и застрелил орла, и долго потом прибитые к стене орлиные крылья украшали в Лыбинскую горницу. В то время залеж была еще доброй пашней. Перед уходом на службу засел ее Василий Андреевич пшеницей Черноколовской, жать которую ему уже не пришлось. С тех пор, должно быть, и забросил отец свою пашню. На ней росли уже осины толщиной с оглоблю, а чтобы стали они такими, для этого нужны были годы и годы. Запущенная залежь вызывала в нем такую горечь, будто напоили его на стоим осиновой коры. Ни отца, ни братьев, с которыми вдоволь он поработал, здесь уже не было в живых. Он потер большим и указательным пальцем левой руки, обведенной морщинками глаза, и повернулся к ехавшему с ним рядом Журавлеву. «Видишь, Павел Николаевич, эти осинки?» «Вижу. Осинки, как осинки». А это, брат, для кого как. Знаешь, на какой они зале же растут? На той, где я последний раз крутил быкам хвосты. Давненько, значит, это было, — рассмеялся Журавлев. — Боюсь, что ты теперь быка от коровы не отличишь. Помнишь, хоть на чем хлеб растет? Помнить-то помню, вот пахать разучился. А оно бы неплохо было — за подержаться. Об этом я и в тюрьме, и в ссылке тосковал, как помешанный». — Что-то у тебя больно мечты мирные, — захохотал Журавлев. — Ты оглянись назад да погляди, кого ведешь за собой. И он показал ему наследовавшую за ними колонну партизанской конницы, которая растянулась в длину не меньше, чем на версту. Василий Андреевич взглянул назад, и глаза его, обычно полуприкрытые, нависшими бровями, радостно заблестели. Он пришпорил коня, посмотрел вперед и в волнении приложил руку к груди. А вон брат и поселок наш увиделся, и, разглядывая видневшийся в долине Мунгаловский, торопливо говорил — Гляди ты, как разросся. Целых две улицы без меня появилось, это здорово. А вот Пашин нынче мало засеяно. Прежде к этой поре, куда ни взглянешь везде свежая пахота виднеется, а сейчас глазу не на чем остановиться. Когда перебрались через бурную от полой воды драгоценку и выехали на улицу, Василий Андреевич увидел у крайней покосившейся с подслеповатыми окошками избушки босых и нищенски одетых ребятишек. Был их четверо, один другого меньше. Выстроившись в шеренгу, с любопытством разглядывали они вступивших в улицу партизан. — Вот и первые мои посельщики, — сказал Василий Андреевич. — Поеду, поговорю с ними. Он подъехал к ребятишкам, поздоровался. — Здорово, молодцы. Чьи же вы будете? — Иван Мезенцев ответил за всех рыжеголовы с располосованной от плеча до пупа рубахи парнишка, вынув палец изо рта. — Вон, значит, чи Ну, а отец у вас дома? — хворает он у нас. Его хорочины нагайками гайками пороли. «А ты, дяденька, красный?» — набравшись смелости, спросил парнишка и снова сунул палец в рот. «Красный. А вы, ребята, за кого? За красных или за белых?» «А мы не за кого!» — дипломатично ответил Ржеголовый. «Вишь-то, какой хитрый!» — рассмеялся Василий Андреевич. «На-ка вот тебе за это, на всю компанию!» — протянуло на ему горсть завалявшихся в кармане китайских леденцов. «Да ты бери, бери, не бойся, это шибко вкусные штуки. А отцу своему скажи, что один дядька пришлет к нему партизанского фельдшера». — Фершевым-то у нас платить нечем. — Ну, этот фельдшер особенный, он с вас денег не возьмет. Василий Андреевич распрощался с ребятишками и поехал догонять Журавлева. В поселке уже обосновались на постой два партизанских полка, пришедших раньше. Всюду стояли в огородах рассердланные кони, пылали костры, а площадь у церкви была запружена обозами. Когда Василий Андреевич догнал Журавлева, тот сказал ему, — Тесновато нам будет в твоем поселке, да и для народа накладисто. Живо все под метелку заметем. Придется, по-моему, часть армии переправить на стоянку Орловскую. Как ты думаешь? Могу только согласиться. Направляй Орловскую пехоту и хотя бы один из кавалерийских полков. А я хотел пехоту здесь оставить. Нет, в Орловской для нас спокойнее будет. Не сегодня-завтра семеновцы полезут на нас из Нерчинского завода. Пусть уж с ними кавалерия дерется. А пехота тем временем отдохнет. Мне кажется, что штабу надо тоже в Орловской обосноваться». «Я и сам так думаю. Поедем в Орловскую, пусть идут туда же первой полкой вся пехота», — приказал он подъехавшему Бородищеву, а потом спросил Василия Андреевича. «Ты, конечно, здесь погостишь?» «Да, денька два побуду у родных. Думаю, что раз в пятнадцать лет — это не грех». Они распрощались, и Журавлев двинулся со штабом в Орловскую, а Василий Андреевич поехал в отцовский дом. Роман в это время уже находился дома. Завидев подъезжающего к воротам ограды Василия Андреевича, он выбежал встретить его. Следом за ним появились Авдотья и Ганька в отцовской соломенной шляпе и, не по росту, большой рубахе. Василий Андреевич, чувствуя резкие удары сердца, заехал в ограду, где за пятнадцать лет многое переменилось. Садясь с коня, он передал его роману и пошел навстречу плачущей и выглядевшей совсем старухой Авдотьи. Они обнялись и троекратно расцеловались. Не переставая прочитать, Авдотья сказала, — Не дождались, отец-то с Северьяном. А ведь оба только про тебя и растили долго же мыкался ты на чужой стороне. — Ну, ну, хватит, родная, не убивайся, не расстравляй себя, не вернешь их слезами. А у тебя еще дети. Вон они, какие у тебя молодцы. Ведь это Ганька. Гляди ты, какой вымахал. она отца-то как похож, прямо вылитый северьян. — Да что ж ты стоишь, и истукан стуканом иди, поздороваемся. Ганька провел ладошкой у себя под носом, и красное от смущения подошел к нему. Василий Андреевич поцеловал его в лоб и ласково потрепал по спине. Потом схватил на руки, поднял выше свои головы ты, брат, налиток налитком. Сколько ж тебе лет? — Тринадцать. — Значит, уже половина казака в тебе есть. Возьмем мы, однако, тебя с собой воевать. Пойдешь? — Поеду. Дома я не останусь. — Не мили, не мили, чего не надо, — напустилась на него Авдотья. — Захотели вовсе одну меня оставить. — Не отпустишь, только убегу. Дома семеновцы скорее убьют, — угрюмо стоял на своем Ганька. — Это, брат, ты правду говоришь. Пожалуй, и верно придется тебя с собой взять, обдумаем это. А сейчас давай веди меня в дом, показывай, как живете тут с матерью. Отцовский дом, когда вошел в него Василий Андреевич, показался ему странно низеньким и тесным, совсем не таким, каким казался в давние годы. Маленькая и неуклюжая стояла в кухне русская печь, когда-то казавшаяся ему очень высокой и внушительной. Маленькими узкими стали окна. Переступив через порог, он распрямился и чуть не достал головой до матицы, в которую вернуто было кольцо для зыбки. — То ли я ошибкой вырос, то ли дом у вас осел, — рассмеялся Василий Андреевич. Они прошли с Романом в горницу, где стояли на подоконниках пустые горшки из подкомнатных цветов, срезанных Авдотьей на гроб Северьяна. И горница от этого показалась Василию Андреевичу совсем пустой. Он бурно выдохнул изо рта воздух и стал снимать с себя шашку, револьвер и туго набитую планшетку из желтой кожи, одновременно разглядывая обстановку горницы. На задней стене увидел он прибитый над кроватью рога и зюбра. Рога были прибиты еще им самим. Они стали совсем ветхими, на них уже не было доброй половины отростков. Скоро Авдотья принесла в горницу миску горячих щей на подносе, хлеб, плетеный из проволоки хлебницы, деревянной красной ложки и такую же солонку. Извинившись за плохое угощение, пригласила его и Романа к столу. За столом Роман рассказывал ему, что Семен и Прокоп изловили Никифора и арсений Чапаловых. Чапаловы сидят в избе Лукашки Ивачева и караулят их там Никита Клыков с партизанами. Никита Клыков дважды уже порывался расправиться с ними и, раз, успел ударить Никифора прикладом винтовки и проломить ему голову. Выслушав Романа, Василий Андреевич приказал ему заменить кем-либо Никиту Клыкова и немедленно собрать всех мунгаловских партизан. Роман заседлал коня и быстро выполнил его приказание. Минут через сорок приехали к улыбину Семен, лукашка Прокоп, Симон Колесников, Федот Муратов, Никита Клыков и другие, ходившие в партизанах мунгаловцы. — Никифор и Чапаловы бил? — спросил Василий Андреевич Никиту, который был заметно подвыпивший. — Бил, — вызывающе заметил Никита. — Глядеть я на таких гадин не могу. Давно их зарубить следовало. И он непримиримо мотнул своей чубатой башкой. — Значит, считаешь, что правильно поступил? — уставился на него Василий Андреевич взглядом, от которого тот сразу стал трезвее и нервно закрутил свисавшую из кармана гимнастерки цепочку от часов. Вдруг Василий Андреевич закричал, грозя ему кулаком. — Тебе дали возможность искупить свою вину, а ты опять за старые проделки принялся? — Смотри, Никита, сдохнешь собачьей смертью. За всякий самосуд над кем бы то ни было поставим к стенке. Вот тебе мое последнее слово. Либо ты станешь дисциплинированным и честным бойцом партизанской армии, либо на тебе мы поставим крест. Ты днем и ночью должен помнить, что по твоей милости многие здесь отшатнулись от нас, пошли на поводке у Шароглазовых и Коргиных. Никита вскочил на ноги, дико вращая глазами и порываясь что-то сказать, но разрыдался и бессильно опустился на свое место. Захлебываясь от слез, он бил себя кулаками по голове и отбивал ногами лихорадочную чечетку. — Ладно, хватит, Никита. Возьми себя в руки, если ты не тряпка. И когда Никита успокоился, Василий Андреевич спросил его, — а откуда у тебя часы на груди взялись? — Часы эти мои собственные. На эту ногу я не прихрамываю, не воздержанный, а только грабец сроду никого не грабил. Часы мне за отличную джигитовку на полковом празднике командир полка подарил. Гавриил и лукашка могут это подтвердить. Они у меня дома хранились, и я их только сегодня надел. Едва зашел разговор о часах, как Федотовы ноги в лакированных сапогах явно забеспокоились и никак не могли найти себе места. Сначала они робко притулились к широким голенищам Семеновых и Чигов, а потом забрались под лавку и все норовили прикрыться стоявшим там сундучком. Но все было напрасно. Василий Андреевич давно уже заприметил их и, кончив разговор с Никитой, обратился к Федоту. — Что это ты, Федот, ноги под лавку спрятал? — Дай полюбоваться нам на твои лакированные сокровища. И где ты их купил такие? — Вчера только в других щеголял. Багровый от смущения Федот решил, что лучше всего откровенно рассказать, чьи это сапоги и как они очутились на нем. — А когда это у Епифана в работниках жил? — раздался из угла вкратчивый голос Прокопа. — А у кого я, спрашивается, не жил? — ответил на вопрос вопросов Федот. — Что верно, то верно, а только на моей памяти Епифан работников не держал. — Не держал? — презрительно протянул Федот. — Да я у него однажды, если на косы страду мантулил, хрип гнул, а при расчете он мне десятку и не додал. — Значит, так-таки и не додал, — спросил Василий Андреевич, зло посмеиваясь. — Не додал. — Ну, так вот что, отнесешь эти сапоги о графене Козулиной и расписку мне от нее покажешь. — Если так, тогда эти проклятые сапоги лучше не и верну. — Нет, сделаешь так, как я сказал, и морды ты лучше не крути, — прикрикнул Василий Андреевич и велел ему садиться. Помолчав, Василий Андреевич повел разговор о другом. Он сказал, что пока партизаны стоят в Монгаловском, им нужно питаться самим и кормить лошадей. Для этого командование вынуждено произвести у населения реквизицию хлеба, мяса, овса и сена. Ясно, конечно, что реквизировать необходимые надо у богачей, в первую очередь у тех, которые добровольно ушли в дружину. При этом он добавил, что толстосумов собственников не испугаешь угрозой их голове, но угрозой карману испугать легко. Если дружинники будут знать, за что их щиплют и будут щипать, многие из них станут отсиживаться дома. — Ожесточим мы их только этим, — подал свой голос Симон Колесников. — Кого жесточим, а кого заставим и чесаться? Политику тут нужно вести обдуманную, и чтобы избежать многих ошибок и перегибов, местные партизаны должны помочь командованию. Я предлагаю выбрать для содействия нашим интендантам комиссию из трех человек. — Если уж мы вынуждены заниматься реквизициями, то пусть это ударит по самым оголтелым нашим врагам. В комиссию содействия выбрали Семена Забережного, Симона Колесникова и Алексея Соколова. Они должны были к вечеру ликвизировать вместе с интендантами 10 голов крупного рогатого скота, тысячу пудов муки и 40 лошадей для второго полка, где после больших переходов многие кони совершенно обессилели. После этого речь у партизан пошла о том, что в поселке в этом году будет большой недосев хлебов, а это прежде всего заденет малымущих. Семен сказал, что неплохо было бы снабдить бедноту семенами, и назвал несколько хозяев, которые рады были бы кое-что посеять, но не имеют семян. — Давайте и тут потеребим богачей и снабдим тех, кто нуждается, — предложил Мурзин. — Богачи вернутся и вырвут у них этот хлеб из глотки, — сказал Алексей Соколов. Это уж как водится, поддержали другие. Василий Андреевич выслушал всех и неторопливо обстоятельно заговорил. — Да, снабдить бедноту зерном следует. Потрясти богатых придется. Только трясти будем, без шума не привлекая к этому лишнего внимания, иначе прав окажется Соколов. Нам, возможно, придется уйти из поселка, впереди еще много боев. Уйдем мы отсюда, а богачи вернутся и начнут мстить. Предлагаю реквизировать зерно, как будто бы для армии, а потом в тихомолку снабдить им тех, кто согласится его взять. Возражений нет? Значит, на этом и кончим, раз все согласны. И он поднялся из-за стола. На другой день, когда началась реквизиция, к Василию Андреевичу потянулись многие из тех, кого она коснулась. Шли жены, матери и отцы, ходивших в белых казаков, шли замолвить за них слово чем-нибудь предварительно подкупленные соседи и соседки, приходили и другие, неподкупные, рассказать о спрятанных богачами хлебе, оружии, о конях и седлах. Первым явился к нему старик Мунгалов, коренастый и крепкий, с бородой похожий на веник, известный в поселке тем, что с ранней весны и до поздней осени ходил босиком. Даже в страду на колючем жневье он мог работать без обуви, и про него говорили острословы, что у него кожа потолще, чем у старого быка. Василий андреевич доводился он крестным отцом. Истово помолившись на иконы в Улыбинской горнице, старик поздоровался с ним за руку, поздравил. — С приездом, крестничек. — И долго же тебя нелегкая где-то носила? Неужели все на каторге? — Нет, я уже два года воюю. А ты все на Ичиге денег жалеешь. — А ты считал мои деньги-то? Я ведь не Сергей Ильич, магазинов до паровиков отродясь не держал. Я всю жизнь горбом хлеб добываю. А тебя я пришел поблагодарить, крестничек. — За что же это? — За пшеничную мучку. Постарались Сенька да Глаштан и Алёха. Шесть мешков подвязку пестом набили. А ведь это верных 30 пудиков Мне бы за неё на базаре по пятнишнице запут отвалили и торговаться не стали. А тут выгребли и спасибо не сказали. Василий Андреевич согнал с лица улыбку, нахмурился. — А как, по-твоему, людей нам кормить надо? — Кормите, кормите на здоровье, только не за мой счёт. — Не за твоё, — говоришь? — А ты мне не скажешь, где у тебя сыны? — Известно где, — заявил старик, — да ведь в дружину туселком их угнали. — Не ври, я знаю, что они у тебя первыми в нее записались, и ты тут не жалуйся, хочешь не хочешь, а раскошелиться тебе придется, будь доволен, что тебя самого за сынов никто не трогает. Когда так нелюбезно принятый старик ушел, прибежал взволнованный сосед улыбенных Григорий Первухин. Вернувшись с германской войны, не пристал Григорий ни к тем, ни к другим. С головой ушел он в свое хозяйство и даже умудрился не пойти в дружину, когда гнали в нее всех поголовно. Это был хозяин среднего достатка, большой любитель хороших коней и хорошей конской упряжи. У него хомуты и телеги были на загляденье всему поселку, и коней он держал всего пару, но таких, что любо-дорого взглянуть. Особенно хорош у него был конь-строевик, которого благополучно привел он домой с войны, отслужив на нем шесть лет. И вот этого коня реквизировали у него Семен с Алексеем. — Что скажешь хорошего? — пригласив его садиться, спросил Василий Андреевич. — Коня паре у меня взяли. — За что же это? Ведь я не богач какой-нибудь. Да я лучше соглашусь, чтобы мне руку или ногу отрубили, чем такого коня увелить Я на нем шесть лет войны и службы отбухал, пуще глазу его берег, и он мне за этой верой и правдой послужил, сколько раз меня от неминучей смерти спасал. Окружили меня раз на турецком фронте курды, так ведь этот конь грудью двух басурманских коней сшиб и умчал меня от гибели. — Ничего, брат Григорий, не поделаешь, нам кони нужны, а твоем все вернем тебе коня. Воевать на нем будет наш посельщик Гавриил Мурзин, под ним его коня убило. Я только могу ему наказать, чтобы берег он твоего коня. — Значит, не оставите мне коня? — горько вздохнул Григорий. — Нет, сам понимаешь, что у нас война но ну, тогда все равно не придется на нем гонки ездить, ни за что я ему своего каурку не доверю, раз так я сам на нем с вами поеду. — Водка? А не раскаешься? Э, — Эх, была не была. Дома, как я погляжу, все равно не усидеть, надо куда-то прислоняться. Так уж в таком разе прислонюсь я к вам, а не к богатым, мне с ними к кумовству не водить. — Ну что ж, давай иди к нам, только смотри, разберешься за гуш, не говори, что не дюж. Коня Григорию вернули, и вечером он заехал к Улыбинам с красной ленточкой на папахе с собственной винтовкой и шашкой. — Уже оружием раздобылся? — спросил, посмеиваясь Василий Андреевич. — А чего бы раздобываться-то? И винтовку, и шашку я еще с войны привез. — Десять обысков у меня было, да разве найдут у меня? — довольно улыбнулся Григорий и стал просить Романа, чтобы он взял его к себе в сотню. На другой день Василий Андреевич собирался провести в Мунгаловском собрание посельщиков, чтобы поговорить с ними по душам, рассказать, за что воюют красные забайкальские партизаны. Но утром Журавлев вызвал его к себе в Орловскую, где за сутки накопилось столько дел для Василия Андреевича, что командующий армией забыл свое обещание не беспокоить его хотя бы три дня. Семидневная стоянка в Орловской и Мунгаловском неожиданно поставила партизанскую армию на грань катастрофы. Семенов собрал за это время и обрушил на нее кулак из отборных казачьих полков и дружин. Скрытно подтянутые к исходным рубежам, части его перешли в наступление одновременно со всех сторон. При поддержке артиллерии сбили они партизанские заслоны на Борзе и Зерентуе, в Верховье Хурова и Драгоценке. Сопка за сопкой переходили в их руки, и кольцо окружения быстро сжималось.